собака терапевт Нашим пациентам очень важно не только получить вовремя обезболивание и другую медицинскую помощь. Людям в конце жизни страшно остаться в одиночестве, как будто бы болезни или стены больницы навсегда отрезают от мира, от людей, от жизни. И волонтеры, которые, не жалея времени и сил, приходят помогать в хосписы, несут с собой запах улицы, шум машин, холод зимы, привносят жизнь в однообразные больничные будни.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 Координаторы немедицинской помощи в хосписах и паллиативных отделениях города Москвы это сотрудники благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Их работа – организация необходимой социальной, психологической и духовной поддержки пациентов и их близких. Терапия с помощью животных – петтерапия. Особый вид поддержки пациентов, когда волонтеры приводят к ним специально подготовленных домашних питомцев, как правило, кошек и собак. Фонд «Вера» сотрудничает с организациями, которые профессионально подготавливают животных терапевтов. Такие питомцы всегда рады общению с людьми и спокойно ведут себя в обстановке хосписа. Некоторые животные терапевты приходят в наши подопечные хосписы по нескольку лет и становятся добровольцами-ветеранами. То концерт, то тележка радости, то шахматный турнир, то чаепитие с пирожными, а летом я жду пикник, шашлыки, концерты на улице. Еще несколько месяцев назад фраза «К нам приедут собаки-терапевты» вызывала недоумение и легкую панику. А недавно наш волонтер и ее дворняжка Найти шли по коридору, и их встретил новый сотрудник. Увидел собаку, замер. А сотрудник сторожил, похлопал его по плечу и сказал «Да успокойся, это нормально тут, это же собак терапевт